Глава 62. 6 месяцев спустя. Люсина мечта о собственном магазине все таки сбылась. Какими трудами далась ей эта победа — вопрос отдельный. Как раз об этом обо всем, не торопясь и по порядку. Следует начать с очевидного — С того, что далеко не все, с кем Людмиле пришлось иметь дело в дальнейшем, оказались столь же лояльными и прогрессивными личностями, каким был, например, господин Рауль. Встретить подобного человека в самом начале нового пути, когда ты еще совсем птенец своей внезапно обретенной запасной судьбе, да просто даже в самой обыкновенной жизни, дорого стоит. В этом отношении Люси сопутствовало, можно сказать, совершенно фантастическое везение. Дальше все как раз покатилось более тривиально, правдиво, а местами еще и пошло. В общем, жизненно. Но в этот день все складывалось просто чудесно. В ресторанчике «Старый кот» собралась не слишком большая и очень разношерстная компания, объединенная одним общим убеждением. В мире есть две силы, что важнее титулов и рангов. Это любовь и дружба. Господин Рауль по такому исключительному случаю даже закрыл свое заведение на спецобслуживание. Повод для того имелся знатный. Открытие магазина эксклюзивных украшений на самой презентабельной улице в данной части города. «Дамская радость», — гласила надпись на элегантной вывеске, а в углу над нею красовалась золотистая приметная эмблема «Маленькая птичка, заключенная в треугольник». Хозяйкой крошечного, но от того не менее замечательного бутика, как и сегодняшнего торжества, была мадемуазель Люсьен Годе. Прошу заметить, пока мадемуазель и все еще Годе. Хоть всем присутствующим давно было очевидно, что сия ситуация стремительно и красиво развивалась к мадам и Бальмон, но пока не стоит подгонять события и забегать вперед. Согревая на сердце теплом и радостью, За одним столом собрались все самые близкие с самого начала и ставшие таковыми со временем люди. Люсиен, ты в порядке?» Пряча свой вопрос за жестом ухаживания, Лоран чуть склонился к Люсиной щеке и заботливо подложил в ее тарелку кусочек изысканного куриного паштета с брусничным конфитюром от кухонной феи заведения Доротеи. «Кстати!» У поварихи здесь месяца эдак четыре, как завелся серьезный конкурент название местного божества. Им стал кот Жоржик, подобранный самим директором в какой-то случайной подворотне. Поначалу тощее, беспородное и крайне независимое животное по понятным причинам несколько дичилось людского общества. Но, заласканная всеми, без исключения коренными обитателями ресторана, закормленная сердобольной Доротеей до состояния лоснящейся сардельки, довольно быстро освоилась и стала совершенной копией кота, что красовался на табло над заведением. Для полного соответствия усатому талисману с вывески, Жорику, этому грозе мышей и ласковому хитрюге-покорителю человеческих сердец, оставалось только состариться. Но это, как говорится, в самом, что ни на есть буквальном смысле слова, было делом времени. И в данном вопросе как раз всеобщего любимчика в ресторане, ставшем ему добрым домом, никто не торопил. Не слишком жаловался его вальяжного, разнеженного на халюгу один лишь Люцифер, которого по особому случаю сегодня тоже привечали в заведении. Пес в горделивой позе с неподражаемым достоинством расположился в отведенном для него углу — однако в непосредственной близости к хозяйке. И делал вид, что присутствие Жоржа вовсе его не интересует. При этом Люся точно знала, что этот собственник и тиран бдительно следит, чтобы вызывающая мурчащая пуховая подушка не подкралась к его любимой Люсеньке. Что поделать, таков характер. Лютику непременно нужно было кому-то ревновать, пока все еще единственную госпожу своего сердца. Луранс с некоторых пор потерял почетное звание соперника, в смысле сместился из списка подозрительных типов в категорию «в доску свой», как раз после того, как им обоим довелось поучаствовать в поимке господина Дамура. К слову заметить, шеф сыскного отдела исполнил свое обещание. Бывший управляющий в принудительном порядке расстался с непосильно наворованным имуществом и уже отбывал наказание в местах не столь отдаленных». Хорошо еще пакостный мужик не считал для себя необходимым обзавестись семьей. Никто, кроме самого виновного, по миру не пошел. А добра у этого скряги Кощея накопилось немало. Часть его отсудили Лорану, остальное отошло государству. Ну а государство, как правило, никогда не против того, чтобы пополнить бюджет непредвиденной прибылью. В итоге и знакомый нам полицейский чин не остался в накладе, получив к письменной благодарности премиальное поощрение. Справедливость восторжествовала, а мы возвращаемся к уютным посиделкам в ресторане «Старый кот». Все в порядке, не волнуйся», — немного запоздала, также шепотом ответила Люда Лорану на его встревоженный вопрос. И улыбнулась его матушке, тоже уже с чутким беспокойством поглядывавшую на даму сердца своего сына. Фелиция Бальмон вообще обладала редким даром улавливать самые тонкие перемены в настроениях близких. И всегда о чем нибудь беспокоилась. Особенно это касалось Лорана, а теперь, соответственно, перенеслось и на Людмилу. Их дружба завязалась сразу, хоть оставалась в определенных рамках. Просто две неглупых женщины, которые в разных смыслах, но в единой степени обожали одного и того же человека — разок внимательно посмотрели друг на друга и внутренне одобрили предложенной судьбой, так сказать, кандидатуры невестки и свекрови. А докучать проявлениями горячих чувств и излишне назойливой, неуместной, пока опеки не спешили, уважая пространство друг друга и выдерживая необходимую дистанцию. «Господа, господа!» Рауль заметно волнуясь постучал вилочкой по фужеру, привлекая внимание присутствующих. «Друзья!» Оживление за столом мгновенно утихло, обращаясь для присутствующих в предвкушении чего-то незабываемого и чудесного. Девчонки-официантки сгрудились поближе к эпицентру действий и застыли в ожидании. Барон Крамбо степенно поправил на груди салфетку и, одобрительно улыбнувшись оратору, любовно похлопал по красивой руке свою дорогую супругу. Мадам Марта расправила сдобные плечики, обозначив над тарелкой внушительную грудь и приняла позу участливого внимания. Господин Ленорман, который сегодня тоже более чем справедливо присутствовал на событии, подчеркнуто учтиво отложил приборы — И с редко посещавший его скромностью, уступил право на роль центра общего внимания директору ресторана. Саил? Да-да, старик счёл для себя большой, заслуженной честью ответить на приглашение и принять участие в Люсином празднике, склонил голову и в уважительном жесте сложил перед собой ладони. В этот вечер он был здесь самой экзотической фигурой предпочитал молчать и больше слушать, чем несказанно восхищал газетчика, без меры эксплуатировавшего слух столь замечательного собеседника. И, между прочим, никого здесь особенно-то и не удивляло, что какой-то незначительный старьёвщик занимал свой стул рядом с бароном. Саил оказался куда как более влиятельной и известной личностью в городе, чем со всей своей зрелой мудростью желал афишировать». Каждый из присутствующих внес немалую лепту в то, чтобы открытие Люсиного магазина состоялось. В этом ближнем кругу не хватало только деда Жана с его неизменной боевой подругой. Но как ни настаивала Люся, старики на отрез отказались идти в ресторан. Мы ж в том важном обществе, как бель мы на глазах будем, в дружном единодушии махали руками они. Не, не хотим! Только спортим людям аппетит, да сами на стульях станем торчком, как кол проглотивший. Кому с тобой радость?» «Дорогая наша Люсьен, из теплых воспоминаний в такую же душевную явь девушку вернуло обращение господина Рауля. «Милая наша, умная, добрая и удивительно стойкая девочка. Надеюсь, на правах старшего по возрасту участника прожитых нами перипетий я могу вас так называть?» «Конечно, господин Рауль», — счастливо улыбнулась Людмила. «Вы помните, при нашем расставании я сказал вам, что нисколько не сомневаюсь в том, что вы справитесь? Да, эти ваши слова очень поддерживали меня в самые тяжелые моменты, а то, что вы совершили вместе с господином бароном, месье Ленорманом и Саилом Ага, совершенно бесценно. Благодарю за то, что с честью оправдали нашу веру в вас». Я поднимаю этот тост за мадемуазель Люсьен Годе, за таланты, храбрость, трудолюбие и упорство, что сложили ее успех.